Глава восемнадцатая. Гости к завтраку. Я очень надеялась, что это гости, мои гости, а еще лучше – мои вещи. Не дожидаясь, пока Костас все сделает по правилам, я проскочила мимо растерянного дворецкого, прямиком на парадное крыльцо. И единственной моей уступкой приличием – Было, что я завопила. «Анита, дорогая!» Вместо счастливого верещания мой саквояж. Тпррр! Лично восседающая на козлах Анита Влакис потянула поводья, осаживая четверку роскошных лошадей. Изящный, точно рассчитанный разворот. И к парадному крыльцу дома по неширокой дуге вынесла самую комфортабельную и элегантную телегу, какую мне только случалось видеть. На скамейках-диванчиках вдоль бортов сидели все влакисы. И сам господин Влакис, и госпожа Влакис номер два, считающая, что она номер один, и юный мастер Влакис, и четыре девицы Влакис от старшей до младшей. На самом краю, тесно прижавшись друг к другу плечами из двух сторон держась за мой саквояж, обнаружились инспекторы Баррака и Заремба, и некий неизвестный мне молодой господин. По подъездной аллее вслед за телегой галопом мчались всадники. «Господа и лорды, вы приехали! Я так рада!» — завопила я, вихрем слетая навстречу и приветствуя разом и с ее пассажирами и всадников. «У вас что, гонка?» «Да!» Осаживая своего низкорослого, зато гибкого, как змея конька в шаге от меня, Проорал рот, мистер Кахонг. Эта баба правит лошадьми, будто она сама Укуенг гыком сын Каханг Донгу. Она меня обогнала. Примечание: Укуенг гыком сын, Каханг Донгу. В переводе со степного означает Великая звездная кобылица, которая так напилась кумыса, что свалилась на землю. Она всех нас обогнала, Кахонг. Подскакавший следом улав, помахал мне с седла. «Из вас такие наездники, что вас даже птица Гаку-кур-рисун обгонит!» Фыркнул Степняк. Примечание. Гаку-кур-рисун. В переводе со степного жареная курица, которой уже отъели обе ножки. «А она обогнала меня! Демонова баба такая же, как это. Он ткнул коротким волосатым пальцем в меня – и заухмылялся во все зубы, явно уверенный, что я оценю комплимент. «Вокруг меня сплошные демоновы бабы, на одной из них я даже женат». Он захохотал, не переставая хохотать, протянул руки, чтобы снять с седла гюрзу. «Заткнись, косоглазый!» Отвешивая мужу подзатыльник, целительница подалась ему навстречу. «Это ужасно! Ужасно!» «Милый, вели ей, чтобы она больше так не гоняла!» Повисая на плече у мужа, простонала вторая, то есть первая, в общем, более молодая госпожа Влакис. «Не надо, папочка, не вели, не вели!» Немедленно заверещал самый младший из Влакисов. «Я тоже хочу так гонять!» «Научу!» – очень сухо бросила в ответ Анита. Мелкий Влакис этой сухости почему-то вовсе не испугался. У него восторженно засверкали глазенки. Мариэлла Влакис недовольно поджала губы. «Ни в коем случае! Это опасно!» «А сестры умеют!» Явно готовясь к плачу, надол губы юный мастер Влакис. «Почему им можно, а мне нельзя?» Барышни Влакис приосанились, поглядывая на него с превосходством. «Ты наследник фамилии Влакис, а не какая-то девчонка!» Мариэлла презрительно покосилась на девочек. «Папа, а можно я тогда не буду наследником? Можно я тоже буду девчонкой?» Юный Влакис выкрутился из рук матушки и мешком свалился на колени отцу и просительно уставился ему в глаза. Вокруг захохотали, только неизвестный юноша в телеге вспыхнул гневным румянцем. «Мы с тобой это потом обсудим». Подхватывая сына на руки, старший Влакис поднялся. Мы приехали всей семьей, чтобы поблагодарить вас, леди летиция, за спасение. Вы усыновили господина инспектора? Перебила его я, кивая на продолжающих сидеть баракку с приятелем. А. Влакис обернулся, поглядел на полицейских дико и тут же торопливо помотал головой. Нет, я имею в виду кузена моей жены. Анита звучно хмыкнула. Моей жены мреллы. Ученически косясь то на одну, то на другую свою даму, исправился старший Влакис. Когда он узнал о происшествии с поездом, то непременно захотел с вами встретиться, леди Летиция. «Хуанита, встань, познакомься с леди», — сладким тоном протянула Анита. А Мариэлла испуганно вздрогнула и покосилась на кузена затравлено. По лицу юноши пробежала гримаса, Но он ничего не ответил о ните. Поднялся, шикарным движением плеча, стряхнув легкий плащ, и отрывисто кивнул, ткнувшись подбородком в грудь. «Хуан Горо!» И после небольшой интригующей паузы с торжеством добавил. «Маг-дорожник!» «И какой же курс?» «Очень-очень вежливо спросила я этого мага». «Я магистр!» На щеках Хуана Горо Вспыхнули алые пятна. «Стал! В этом году!» «Добро пожаловать, коллега!» — кивнула я. В конце аллеи показались еще два всадника. Коней они уже не гнали, шли рысью, понимая, что гонка проиграна. Я помахала им издалека и вдруг почувствовала, что я счастлива. Я в доме моего детства. Сегодня я плавала в море, а скоро буду есть блинчики фло. «У меня новые друзья». «Что здесь происходит?» М «Да, и брат с невесткой у меня тоже есть. Даже слишком много для счастья». «Госпожа Нита Влакис с семейством», — торжественно начал Костас, но я его перебила. «Мои друзья приехали на завтрак». Небрежно бросила я застывшим наверху лестницы Тристану с супругой. Марита глазами пересчитывала вновь прибывших. И на лице ее промелькнул ужас. Я откровенно усмехнулась, поймала ее ненавидящий взгляд и разулыбалась сильнее. Да, если дом Демолино не сумеет достойно принять гостей, будет позор. «Это вам они, друзья, а мы их совсем не знаем», — выглядывая из-за спины Мариты, пискнула Агата. Отставшая пара всадников, наконец, добралась до нас. И Агата смолкла, во все глаза уставившись на лейтенанта Сигурда, и лежащий поперек его седла громадный букет рос. «Но мы будем очень рады познакомиться», заливаясь краской, так что и нос, и лоб, и уши вспыхнули, пролепетала Агата, не отрывая глаз от молодого северянина. Сигурд ослепительно улыбнулся, сверкнул голубыми очами, спрыгнул с седла, и, держа букет на вытянутых руках, шагнул ко мне. «Дорогая леди Летиция, позвольте мне, нам, преподнести этот букет вам!» «Да какое там нам, вам!» Слезая из седла, хмуро буркнул рот мистер Мамовский. «Сам веник купил, все лавки перетряс, самый лучший искал, остатки жалованья на него угрохал». «Мамочка, ты романтичен!» как ассенизационный обоз на марше, одернула его гурза. Не мешай мальчику ухаживать. Лейтенант обиделся на мальчика. Агата, судя по перекошенному личику, обиделась на лейтенанта и на меня. Я принимаю ваш букет, лейтенант. Он прекрасен, торжественно провозгласила я. Это вы прекрасны, пылко вскричал лейтенант, окидывая взглядом меня и мой новый наряд. и с нескрываемым восхищением уставился на мои босые ноги. «Настоящая южанка!» Агата взвизгнула и кинулась в дом. «А ведь я хотела сказать, что настоящие южанки — это Марита с дочерью. Но нет, не стоит потакать своим желаниям. «Добро пожаловать, господа!» Провожая падчерицу взглядом, смущенно пробормотал Тристан. «Лорд гарнизон-командор Рагнарсон, господа военные, полицейские...» «Господа полицейские всего лишь привезли мои вещи. Я решила все-таки обрадовать Мариту, хотя бы тем, что баракку с зарембой я не приглашала». Над головами у нас тут же с грохотом распахнулось окно, и перевесившаяся через подоконник госпожа Тутс пронзительно завопила. «А наши, наши вещи привезли!» Барака из Заремба дружно подняли глаза к окну, дружно вздохнули и также дружно потупились, разглядывая носки своих ботинок и не делая попыток встать. «Нет, только мои», — направляясь к неотпускающей мой саквояж парочке, сообщила я. «А чем это вы лучше нас?» — отмахиваясь от появившихся с двух сторон рук, норовящих затащить ее обратно в комнату, возопила госпожа Тутс. «Тем, что я леди, а не госпожа. Такая несправедливость!» Промурлыкала я и уже совсем тихо добавила. «И вещей у меня меньше. Костас, заберите саквояж, пожалуйста». «Никак невозможно, леди!» Солидно прогудел дворецкий. Господа полицейские приклеились к ручке. Молчание окутало парадное крыльцо. Замер в лакис, перестав высаживать из телеги своих многочисленных женщин. Перестал пожирать меня глазами Сигурд. Даже госпожа Тутц в окне замерла, с интересом уставившись на полицейских. «Мы имели право досматривать». Барака нервно заерзал в перекрестье взглядов. «Это вы не имеете права». «Печать на предписание о досмотре. К саквояжу прикладывали?» Разглядывая их в упор, строго спросила я. «Прикладывали». «Осмотр производили при двух свидетелях?» «При двух», — уже менее уверенно буркнул Барака. «Ясно. Свидетелей взяли таких, что даже наличие у меня в саквояже большой имперской короны подтвердить готовы. Потом аккуратно сложили все на место, согласно предписанию о порядке проведения личных досмотров?» Еще суровее вопросила я. «Сложили?» как сумели. Еще сильнее заерзал барака, едва не спихнув за рембу со скамьи. Ясно. И ничего не повредили? Теперь мой голос был полон ехидства. Ну, разбился тот флакончик. Так что, мы на службе, мы ночь не спали, мы работаем, мы... Я молча слушала его вопли. Мы... мы готовы заплатить, только пусть он от нас отлипнет. Выдохшийся инспектор потряс рукой, безуспешно пытаясь стряхнуть саквояж. Я молча протянула ладонь. Барака вздохнул и свободной рукой потянулся за бумажником. На мою ладонь легла купюра. Ничего. Вторая. Опять ничего. Баррака злобно покосился на приятеля и уже за рембо добавил третью. И только тогда я кивнула. Соквояж тихо загудел И выпустил полицейских на волю. Дежурящий рядом со мной Костас деловито поволок багаж в дом. «У вас там что, франконские духи, леди?» Злобно протянул инспектор, потирая красную распухшую ладонь. Я оглянулась на него изумленно. «Да, дорогой, а почему у нас такого нет?» Завопила госпожа Тутс. «Дорогая». «У тебя двадцать флаконов франконских духов!» Устало откликнулся из глубины комнаты мужской голос. «Я не про духи! Почему наш Бакаш так не может? Мы что, хуже других?» Окно наверху захлопнулось. «Сейчас я переоденусь и будем завтракать», — пообещала я. «Наша Фло потрясающе готовит». «Это наша Фло!» — сквозь зубы процедила «Марита». Летиция так и сказала, дорогая. С принужденной улыбкой пробормотал Тристан. «Прошу вас, господа, дамы, лорды, мы так рады. Стоило сестре вернуться, и в этом доме снова собралось изысканное и многочисленное общество». «Оно даже более изысканное и многочисленное, чем ты думаешь», — сладко-ядовитым тоном подхватила вдруг Марита. «К нам едут де Орва». Я обернулась. В конце аллеи показалась старинная тяжеловесная карета».